Сегодня Оргия с моей женой, Бесплодной дочкой мудрости пустой, Я развожусь. Друзья, и я в восторге, И я женюсь на дочке лос простой.